Глава тридцать пятая «Ну как, нравится?» Моль поправила очки. Самодовольная усмешка проскользнула на её обычную серьёзном лице. «Красиво!» – пожала я плечами, рассматривая себя в зеркало. На мне длинное вечернее платье цвета шампань, о существовании которого узнала только сегодня. Туфли в цвет на высоком, но вполне устойчивом каблуке. На плечах лёгкая накидка, а шею обвивает подвеска на тонкой цепочке в виде изящной змейки. Очень красиво, безумно. Я выгляжу великолепно и сногсшибательно, но радости это почему-то не приносит. Потому что моё призрачное счастье разбавили неизвестностью, которая всегда пугала. К чему меня готовят? Это ведь не просто урок. «Зачем было покупать все эти ужасно дорогие вещи?» «А что с лицом в таком случае?» Ираида Селивестровна приподнимает одну бровь, поворачивает своё бледное лицо чуть в сторону. «Чем ты недовольна?» «Я довольна. Мне правда нравится, но...» «Куда я должна пойти в таком виде?» «На светский приём, как я тебе и сказала утром». «Вы не сказали...» «Шепчу поражённо, мотаю головой». «Она не сказала...» «Какой ещё приём?» «Ну ты же хотела узнать побольше о Таире Магомедовиче?» «Уже сегодня у тебя появится такая возможность». «Он берёт тебя с собой на приём, который состоится в доме нового мэра нашего города». «Господин Абаев его близкий друг и будет там почётным гостем». «А раз ты с ним, то и тебя можно так назвать». «Я почётная гостья мэра?» «Как это?» «Но...» «Никаких нос, Амина! Плечи расправь, голову прямо!» «Следует очередное указание, и я на автомате выполняю всё, что от меня требуется. Ещё несколько месяцев назад я пасла овец и убирала из-под них навоз, а сегодня я в дорогом платье иду на приём мэра. Разве так бывает?» «Это не шутка?» — задаю вопрос Молли, и та, закатив глаза, вздыхает. «Я что, на клоуна похожа?» «Вы не похожи, но...» «Разве туда не должна пойти его жена?» И Рейда Селивестровна жмурится, складывает губы трубочкой. «Я сколько раз тебе говорила, не задавай мне вопросы, на которые я не дам ответа. Если не боишься, можешь спросить об этом у самого господина Абаева». «Но я бы не рекомендовала. Женатые мужчины не любят, когда девушки интересуются их семьей. Ты не семья, ты всего лишь его протеже. И ты участвуешь в его жизни ровно столько, сколько он сам позволяет. Понимаешь меня?» «Понимаю. Теперь я многое понимала. И то, что Таиру я не семья, и то, что у него есть любимая жена, всё предельно ясно. неясно только одно – в чём моя роль? Почему приезжает ко мне, смотрит со мной фильмы, целует и зовёт на приёмы в высший свет? Зачем ему это всё? Так, а теперь туфли. Пройдись, я хочу посмотреть, удобно ли тебе в них». Я продефилировала по комнате, развернулась и снова вернулась к моле. Та сконфуженно скривила тонкие губы. «Ты ступаешь, как цапля. Я же просила, хотя бы раз в день надевай шпильку и ходи в течение часа». Тут я немного филонила. Не привыкшая к каблукам, я ненавидела обувь на шпильке или высокой платформе и чувствовала себя в ней неуютно и неуверенно. «А потому приказ моей учительницы игнорировала, вот и угодила в неудобную ситуацию». «А может, может, я в балетках пойду?» «Спросила осторожно, заведомо зная, какая буря сейчас разразится». «Платье ведь длинное, там не видно будет». «В каких ещё балетках? На приём к мэру в балетках? Это ты так пошутила неудачно? Ну-ка, начинай тренироваться». Походка должна быть ровной и плавной, словно ты прекрасная лебедь, плывущая по волнам. Пошла. Только не переусердствуй, чтобы не появились мозоли. И засунь в туфли вот эти стельки. Протянула мне гелевые подушечки. В них будет намного удобнее. С подушечками и правда стало легче. Нога перестала соскользовать вниз. Я усердно выхаживала по квартире, пока не заболели ноги. Боялась, что целый вечер не продержусь. Интересно, сколько длятся такие приёмы? И вообще было жутко страшно. Казалось, что обязательно сделаю что-то не так и опозорю Таира. Или же разозлю. Или и то, и другое. «Ты слишком напряжена», — сказала мне Моль перед самым приездом Таира, когда уже было покончено с прической и макияжем. «Расслабься. Вряд ли тебя там съедят. Хотя всё возможно», — немного подумав, добавила она. «В каком смысле?» «Не в прямом, разумеется», — усмехнулась Моль. А я напряглась в который раз за вечер. «Что-то она слишком радостная сегодня». «Ну что ж», — Ираида Селивестровна взглянула на тонкие позолоченные часики на своей руке. «Мне пора домой». «А тебе, Самина, я желаю хорошо провести вечер. Скоро за тобой приедут. И помни о походке. Плывущая лебедь», — крикнула уже из прихожей. А я неловко опустилась в кресло, напрочь позабыв, что могу помять платье. На сердце было неспокойно, а от волнения тряслись руки и мокли подмышки. Я чувствовала, что вот-вот угожу в какую-то западню, но не понимала, с чем связано это чувство. «Быть может, я просто переживаю и боюсь этого приема? Вполне объяснимо». Я никогда раньше не бывала в обществе светских людей. И хоть за последние месяцы меня ловко натаскали, едва ли я походила на тех дам, которых видела в кино. Немного помявшись, нашла в телефоне номер Алики и набрала его. Я до сих пор была уверена, что мне нельзя этого делать. Но Алика моя подруга, а мне сейчас очень нужна была её поддержка и добрый совет. «Какие люди, надо же!» Уже через мгновение слышу её радостный голос, отчего сердцу становится тепло и уютно. «Как дела, Золушка?» Улыбаюсь в трубку, смущенно провожу ладонью по прямым локонам. «Моя история и правда чем-то похожа на сказку». «Привет, я соскучилась». Не скрывая свою радость, да и зачем? Моль уже ушла... Это только при ней нельзя показывать свои эмоции. В противном случае Ираида Селивестровна не упустит возможности напомнить мне, что я не отёсанная деревенщина, и хоть учи меня, хоть головой о стену бийся всё одно. А с Аликой мы всегда болтали и смеялись, делились впечатлениями и радовались мелочам. Она не такая правильная, как Моль, и мне это нравилось. «Привет, красавица!» «Рада тебя слышать. Раз ты мне позвонила спустя столько времени, значит, что-то произошло. Рассказывай». Мне становится совестно, что я давно ей не звонила, но вкратце описываю ситуацию, а Алика замолкает минуты на три. «Да...» — выдаёт в итоге. И мне это её «да» совсем не нравится. «Попала ты, конечно, как курица во щип». «То есть это плохо, то, что Таир пойдёт на приём со мной?» «Ну, хорошего на самом деле мало. Ты же помнишь о его жене?» Мягко напоминает подруга, а я опускаю голову. «Помню». «Ну вот, думаешь, она обрадуется, когда увидит тебя?» «Увидит? Она что, тоже будет там?» Спрашиваю в ужасе, потому что к такому повороту я совершенно не готова. «Она-то вряд ли будет, но не обойдется без добрых людей». «Знакомые какие-то, папарацци, которые то и дело бегают за твоим Абаевым. Понятное дело донесут». «И что?» – интересуюсь осторожно. «Что будет?» «Ничего хорошего точно не будет», – мрачно заключает Алика. «Ну да ладно. Рано или поздно она должна о тебе узнать. Всё к тому идёт. Иди на бал, принцесса, и держись своего принца. Не отходи от него ни на шаг. Кстати, о принце у вас уже было?» Дальше следует целая череда неудобных вопросов, и я кое-как на них отвечаю. А когда слышу шаги Таира, испуганно вскакиваю из кресла и роняю телефон на пол. Он широко распахивает дверь моей комнаты и переступает порог. «Добрый вечер, Самина!» Смотрит на меня в упор, плавно ласкает своим взглядом, и на лице появляется улыбка. «Красавица!» «Спасибо!» Краснее, сцепив пальцы в замок, потому что руки вдруг начинают мне мешать, и я не знаю, куда их деть. Таир делает шаг ко мне, наклоняется и поднимает с пола телефон, о котором я успела позабыть. Передает его мне и подставляет свой локоть, чтобы я взяла его под руку. «Идем?» – спрашивает, уже сделав первый шаг. А я в попыхах хватаю сумочку клатч. «Таир?» «Все потом. Опаздываем». «На улице нас ожидает целая колонна машин. Водитель одной из них открывает перед нами дверь, а Таир пропускает меня вперёд, потом садится сам. И Едем в тишине. Мне же кажется, что стук моего сердца слышен даже водителю. Я так ужасно нервничаю, что с удовольствием погрызла бы сейчас свои ногти, но нельзя. Они покрыты гель-лаком нежного персикового цвета и аккуратно заточены». «Если испорчу такую красоту, моль меня не пощадит». Смотрю на ангела. Он занят своим телефоном, что-то там читает, перелистывает и снова читает. Кажется, какие-то письма. А я вдруг начинаю задыхаться от нехватки воздуха. Я еду на светский прием с Таиром. «Это же сказка! Такого быть не может!» Прижимаю руки к груди, чтобы успокоить глупое трепещущее сердце. Но оно никак не желает униматься. Стучит так сильно, что даже больно становится. И я почему-то плачу. Наверное, это слёзы радости. Их мне никак не удержать, а потому отворачиваюсь к окну и быстро их смахиваю, чтобы Таир не увидел. Надеюсь, не размазала тушь, а то буду выглядеть не очень хорошо. «В чём дело, Сами?» – спрашивает меня Таир. И спина сама собой выпрямляется в идеальную осанку сами так красиво меня никто ещё так не называл всегда строгая самина или девочка, а тут вдруг такие приятности и плакать больше не хочется Я боюсь поворачиваясь к нему и ловлю на себе смешливый взгляд разноцветных глаз Не надо бояться ты со мной пожалуй лучшее успокоительное. «Хорошо». Легко соглашаюсь и глубоко вдыхаю, когда машина плавно сворачивает на другую дорогу. Через полчаса мы доезжаем до места назначения, водитель открывает нам дверь. Сначала выходит Таир, подает мне руку, и я ступаю одной ногой на асфальтированную, окруженную красивыми клумбами дорожку. «И слепну». Слепну от вспышек фотокамер, глохну от шума и в ужасе прижимаюсь к ангелу, крепко схватив его за руку. Буквально висну на ней. Слышу чей-то возглас, но не уверена, что предназначен он мне. «Не бойся, всё нормально», — произносит мне на ухо Таир и быстро ведёт за собой к порогу огромного здания, которое с трудом можно назвать домом. Тёплая рука ангела согревает и успокаивает. Я силюсь сосредоточиться на ней полностью, чтобы не глазеть по сторонам, как глупая обезьянка. Нам открывают дверь двое мужчин в строгих черных костюмах и с белыми наушниками в ушах. В доме ничуть не меньше народу, но гораздо тише. Играет приятная классическая музыка. Мимо нас проходит официант с целым подносом бокалов, и Таир, ловко подхватив один, протягивает его мне. «Давай сами». «Сделай пару глоточков». «Таир, братишка!» Слышу радостный мужской голос и прилипаю к ангелу ещё плотнее.